Из родословной Пранчищевых мы видим, что этот род дал две ветви дворянских фамилий: Потресовых и Пранчищевых. Не думаю, впрочем, чтобы они восходили слишком далеко своей древностью или чтобы они вышли из орды. Однако при Петре Великом один из предков Пранчищевых был во главе экспедиции, посланной царём в Сибирь для исследования устьев реки Лены. Другой был отправлен послом к одному из иностранных дворов. Теперь этот род Угас. Последним из рода Пранчищевых был мой отец Алексей Владимирович Пранчищев. Добрые люди рассказывали, будто этот владелец села Богимова Был в своё время человек разумный и добрый, что прежде жилось хорошо в его семье, что если богатства не было, то и недостатков не терпелось. Мелкопоместным помещиком его назвать было нельзя, ибо в Богимове числилось за ним ревизских 100 душ. Земли было при имении достаточно, так что можно было жить и не тужить. Оно в сущности и было так. Но дело в том, что Иона Канонович потерял нежно любимую им супругу, от которой у него остался сын Алёша ещё в колыбели. Тогда ради этого ребёнка он призвал к себе на жительство сестру свою, Мавру Каноновну, пожилую и степенную девицу. Она имела и своё маленькое имениец Однако, поставив там над хозяйством сметливого мужичка старосту, решила переехать к братцу в Богимово. И вот с той поры в Богимове жизнь потекла пасмурно. Всё вокруг стало гледеть сентбрём. Таков уж был нрав у Мавры Каноновны. Надо, конечно, отдать ей полную справедливость в том, что порядок в доме она умела содержать и нравы блюсти самым строгим образом. Но у неё всё выходило резко, докучливо и всё окрашивалось мрачными красками. И при её управлении тяжело жилось в Багимове, особенно когда хозяин после пориличного удара стал жить совсем детской жизнью. К племяннику своему Алёше Мавра Каноновна относилась всегда строго. Когда он подрос, она взяла дьячка для обучения его грамоте. Была весьма довольна его успехами, ибо мальчик был очень смышленый и бойкий. Даже ради преуспеяния в науках Мавра Каноновна пригласила ему в товарищи Прошу Крюкова, крестника Ионы Каноновича, сына одного из ближайших богимовских соседей. Так вот и шло образование в те времена. И большего не требовалось, особенно в провинциях. Если бы отец Алёши был здоров, то, может быть, иначе устроилось бы его жизненное поприще. Но при властолюбивой тётушке племянник рос, сознавая над собой её полнейший авторитет. Да и пока не мечтал ещё ни о какой карьере. Мавра Каноновна была при солидная и приосновательная особа. По гостям ездить не любила, разве только в год раза два ездила она в Калушку или в село Бор на поклонение чудотворным иконам. Положительно все соседи забыли дорогу в село Богимово с тех пор, как она там поселилась. Например, Хотя бы священник села Богимова, отец Даниил, который при покойной супруге помещика часто заходил в барские харомы, являлся теперь к Мавре Каноновне только по делам церкви. Надо сказать, что сельское духовенство было всегда в большой зависимости от помещиков, которые имели все средства помогать священнику и причту, входя в их домашние нужды. Или же оставаться к ним равнодушными. Мавра Каноновна ходила в церковь, не пропуская ни одной заутрени.